Глава девятая. Проснулся я больной, поздно, часов в десять утра. Меня окружилась и болела голова. Я взглянул на постель Елены, постель была пуста. В то же время из правой моей комнатки долетали до меня какие-то звуки, как будто кто-то шуркал по полувеникам. Я вышел посмотреть. Елена, держа в руке веник и придерживая другой рукой свое нарядное платьице, которое она еще и не снимала с того самого вечера, пол. Дрова, приготовленные в печку, были сложены в уголку. Засталась стерта, чайник вычищен. Одним словом Елена хозяйничал. Послушай, Елена, — закричал я, — кто ж тебя заставляет полмести? Я этого не хочу, ты больна. Разве ты в работницу пришла ко мне? — Тоже будет здесь полмести? — отвечала она, выпрямляясь и прямо смотря на меня. — я не больна. Но я не для работы взял тебя, Елена. И как будто боишься, что я буду попрекать тебя, как Бубнова, что ты даром у меня живешь. И откуда ты взяла этот гадкий веник? У меня не было веника, — прибавил я, смотря на нее с удивлением. Это мой веник. Я его сама сюда принесла, я и дедушке здесь полмила. А веник вот тут, под печкой, с того времени лежал. Я воротился в комнату в раздумье. Могло быть, что я грешил. Но мне именно казалось, что ей как будто тяжело было мое гостеприимство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 — сказал я, заметив большую грязную полосу на подоле ее юбки. Она смотрелась и вдруг, к величайшему моему удивлению, отставила чашку, ущипнула обеими руками, по-видимому, хладнокровные, тихо кисейные полотнища юбки и одним взмахом разорвала его сверху донизу. Сделав это, она молча подняла на меня свой упорный сверкающий взгляд. Лицо ей было бледно. — Что ты делаешь, Елена? — — закричал я, уверенный, что вижу перед собой сумасшедшую. — Это не хорошее платье, — проговорила она, почти вздыхаясь от волнения. — Зачем вы сказали, что это хорошее платье? Я не хочу его носить! — скричала она, вдруг вскочив с места. — Я его изорву! Я не просила ее рядить меня! Она меня нарядила сама, она сильно. Я уж разорвала одно платье, разорву и это, разорву, разорву, разорву! И она с яростью накинулась на свое несчастное платье, —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 Ожесточенное существо нужно было действовать добротой. Она смотрела так, как будто никогда и не видывала добрых людей. Если уж она, несмотря на жестокое наказание, раз изорвала в клочки свое первое такое же платье, то с таким же ожесточением она должна была смотреть на него теперь, когда оно напоминало ей такую ужасную недавнюю минуту. На толкучке можно было очень дешево купить хорошенькое и простенькое платье. Беда была в том, что у меня в ту минуту почти совсем не было денег,